Глава 39. Охрай не любил проводить допросы. Всё-таки не его это была специализация. Он силовик, а допросы, допросы требуют иных умений. И теперь его не покидало чувство, что женщина, устроившаяся напротив, издевается. Она точно знает, что у Охраи есть граница, которую он не переступит, а значит, боится нечего. Да и вовсе, чем можно испугать человека, который вот-вот умрёт, который давно уже, по сути, мёртв? «Повторить для потомков?» Она заговорила первой и кивнула на чёрную бляшку диктофона. Тот, извлечённый из особого ящика, был жёстким, а главное, обладал высшей степенью защиты. Он и во взрыве уцелеет. «А повторишь?» «Отчего бы и нет?» «И не побоишься?» «Чего?» «Вместе». Девчонку зачем это слал? Ни к чему ей, она хорошая. Я тоже когда-то хорошей была, согласилась труди подвигаясь. Никто не рождается на свет плохим, просто обстоятельства сложились неудачно. А рассказать почему бы и нет? К примеру, о том, что я не погливый человек, и запасливый. Запасы у меня хорошие. Иногда что бывает, там слово услышишь, там два сопоставишь, сделаешь выводы, а когда выводы есть, то дальше совсем просто. Всего-то и надо, что найти нужную информацию. Я же специалист, действительно хороший. Она прикрыла глаза. И девочку мою защитить смогла. Девочка моя никогда не узнает, чем занималась мама. Ни к чему это. Она тоже ведь хорошая, она умничка и поступит, получит образование. Потом однажды узнает, что у неё есть деньги. Не сразу, нет. Сразу деньги будут мешать. Им сперва хватит того, что по страховке выплатят, и за моральную компенсацию к родственникам пострадавших. Труди пошевелила руками и плечами повела, попыталась наклониться, но зашипела. А запись твою потеряют. Слишком много людей в этом всём замазано. Но я повторю, от чего бы и нет. Сейчас Боже. Как рай сел. В каюте труди было тесновато и пахло болезнью. Причём запах не сказать, что был ощутим, скорее он едва-едва улавливался, заставляя подобраться. Люди инстинктивно избегают больных. Расскажи лучше про чуму. Интересует, за что тебя списали? И это тоже. Здесь просто нужно место освободить. Уволить тебя вроде бы и не за что. Служишь столько лет верой и правдой. Теперь она определённо издевалась, и Кахрай сжал кулаки. Не ударит. Бить больную женщину как-то неправильно. Видишь? Труди смотрела серьёзно. Слишком много в тебе высокоморальной дряни. Так вот, уволить, не продлить контракт. Ты слишком высоко забрался, многое знаешь. А ну как начнёшь болтать от обиды. Случалось такое с людьми, да. Подвинуть и поставить на твоё место кого-то другого, не уживёшься. Ты не слепой и не глухой, а стало быть, будешь приглядывать за человеком, который тебя обошёл. И ведь правду говорила, тем обидней. И просто нужен был кто-то сам по сути. Как отправить такое сокровище без должного сопровождения и охраны? А ты у нас и сиделка, и сторож, и швец с жнецом в одном флаконе. Так что считай совокупность факторов. Чума. Чума. Твой хозяин заигрался в политику. А политика это дорого. Куда дороже скачек и баб вместе взятых и прочих игрушек. Ему нужны были деньги, а управленец он так себе. За спиной у него пара неудачных проектов, которые стоили больше, чем он сказал акционерам. Доходы падали, люди нервничали. А ещё эти иски. Слышал про Хемет? О лекарстве, которое, как оказалось, не прошло полную сертификацию, но поступило в продажу. Стоил допуск дорого, а иски, что пошли после того, как побочка выявилась, ещё дороже. Так что прижало его хорошо. Возможно, в дела его не касающийся, как хране лес. Только во всей этой стройной теории имелся один нюанс. Лаборатория работала давно. И полагаю, что не одна согласилась трудиться. Она поёрзала, пытаясь устроиться поудобнее и попросила: "Там в косметичке ампулы околиш? Нет. Думаешь, уйти хочу? Возможно. Если бы хотела, я бы давно, а так и что тебя держит? Сама не знаю. Возможно, интерес?" Знаешь, это как битва добра со злом. Правда, ты в ней не участвуешь. Ты уже поучаствовала. Косметичка стояла на полке, обыкновенная. У сестры, кажется, имелась похожая, только цвета другого. А в остальном пухлая сумочка, в которой влезало на удивление много всякого. Крем для лица, мист, кто бы сказал, что это такое, энергетическая суспензия и тонер. И ещё крем, только какой-то особый. и полупрозрачный футляр с дюжиной одноразовых инъекторов. Правда, от дюжины осталось лишь два. Кахрай вытащил один, покрутил в руках, убеждаясь, что ни надписей, никаких либо опознавательных знаков на нём не было. Отдавать? Оставить? Она и вправду не из тех, кто будет убивать себя, во всяком случае, прямо. Но и боль — хороший стимулятор. Так не стоит ли использовать её себе во благо? Ведь даже пытать не надо. просто подождать немного, пока боль станет невыносимой. Кахрай молча положила инъектор на стол. Говорю же порядочный. За это тебе бонус. Проверьте систему рециркуляции воды. Вирус? Да нет, вирус воду не любит, насколько я поняла. Я не биолог, но болезнь заставила многое научилась понимать. Дело не только в этом. Здесь система едва работает. и при повышении нагрузки фильтры просто-напросто не выдержат. Скорее всего, случится сбой. Сточные воды смешаются с питьевыми, а жажда — плохой советчик. Спасибо. Не за что. Она прижала ингалятор к шее. Я тут ни при чём. Этот корабль дерьмом набили, хотя я предупреждала. Но жадность человеческая огромна. А лабораторий точно больше одной, как и учёных-дураков вроде твоего. Тоже гении. «Задачки решают и не видят ничего, кроме этих вот задачек». «Думаешь, он хоть на мгновение задавался вопросом, откуда брались пробы?» «И остальное? И во что всё это выльется?» «А ты знаешь, я получала разные заказы. Созвездия велико, миров в нём множество, и далеко не все довольны существующим положением дел. Взять тот же рах, а края на галактике практически задница мира». Труди прикрыла глаза. и мышцы лица её расслабились. Ни полезных ископаемых, ни внятного производства. Живёт на одни субсидии, которые то и дело грозятся перекрыть. Кому это понравится? Вот и я думаю, что никому. Им бы разведкой заняться, но это тоже дело дорогое. Дальние корабли, система навигации, специалисты, толковых специалистов таких... которые не ходят по проложенным заранее струнам, а могут развернуть новый узел мало. Они пытались, честно, и напоролись на брошенный корабль. Вроде как с эпохи больших космических открытий ещё. Он неплохо сохранился, правда, все умерли, да. Чума. Знаешь, сколько колоний было основано в период большого исхода? Нет. И я не знаю. И никто не знает. Люди были одержимы идеей расселиться во вселенной, которая вдруг стала казаться не такой и большой. Струны и корабли, способные преодолевать невероятные расстояния относительно быстро, и каждый идиот, фанатик или романтик может найти себе мир по вкусу. Тем более правительство спонсирует, можно взять кредит под будущие свершения. Правительству проще заплатить, чем пытаться навести порядок в перенаселённом мире. И эти Искатели разлетались словно семена от дуванчика на ветру. Выжить удалось каждому десятому по официальной версии. Остальные освоение космоса требует жертв, и когда число их стало слишком велико, программу прикрыли. Думаю, где-то там во вселенной немало интересного нас ждёт, в том числе и брошенные корабли, которые кому-то покажутся лёгкой добычей. Да. Они затащили этот хлам на станцию в надежде отыскать что-то, что может сгодится для аукционов. Историческое барахло многих привлекает. Голос Труди звучал тише и мягче. А в итоге лишились станции. Сообразили, правда, блокировать её в купе с исследователями. А твой приятель получил тела. Сколько ещё лабораторий есть? Понятия не имею, но должны быть. Ни один вменяемый человек не положит все яйца в одну корзину. Скорее всего, шло финансирование нескольких перспективных проектов. Просто на одном сошлись интересы двух не людей, но что-то вроде. Я занималась доставкой образцов, помогала проводить опыты. Твой приятель, как и многие ему подобные, не видел ничего дальше собственного носа. Всё, что он делал, повторялось не единожды и не дважды. обрабатывалось и дорабатывалось. И в какой-то момент результат удовлетворил настолько, что надобность в самом изобретателе отпала. Зачем тогда весь этот спектакль? Нападение и остальное? Точно не скажу. Всё-таки передо мной, скажем так, не отчитывались, что и понятно. Но, полагаю, проблема в криворуком исполнителе. Никогда не доверяйте серьёзное дело людям со стороны. Девчонка сперва влюбилась до Одари, а потом бедолагу возненавидела. Вот и решила действовать не по плану. Ей бы устроить аварию, несчастный случай, так нет, захотелось излить душу и всё такое. Труди поморщилась. Делятанты всё губят. Или скорее дают шанс что с ней. А что с ней? Ничего, заболела и умерла, бывает. Тогда Почему дело просто не довели до логического финала? Во-первых, авария без того привлекла внимание, ненужное внимание. Труди потянулось и замерла, прислушиваясь к самой себе. А смерть, глядишь, и расследование за собой потянуло бы. Возникли бы вопросы, чем там на станции таким занимались. Да и людей посторонних вокруг собралось. Ты же не думаешь, что круг посвящённых так уж велик? Умника окружили заботой и вниманием. Врачи постановили, что угрозы для жизни нет, он просто парализован. Так стоит ли дёргаться? Терпение, мой друг. Я не твой друг. Но и не враг. Враги мои долго не живут. Так вот, терпение величайшая добродетель, что я и объяснила этому истерику. Сам наворотил, сам бы и убирался. Вот. Она сделала глубокий вдох. Погоди сейчас. Так вот, что ещё? Тебе просто не повезло или повезло? Кахрей пока не знал точно, подумает, когда будет время, а чтобы было, следовало говорить. И он задал следующий вопрос. Куда выйдет корабль? Я же, ты знаешь. Нет, Труди покачала головой. Мне дали координаты, я внесла в программу и только А я ведь специалист, конечно, но не настолько широкого профиля. Ты ведь их сохранила? Конечно. Лота прижалась к стене, пытаясь унять стучащее сердце. И вовсе это не септом, и совсем не признак того, что болезнь внутри. Нет, она внутри, здесь сомнений нет, поскольку всё, что удалось прочитать про чуму, а было в документах семейных не так уж и мало, указывало на то, что не заразиться ею невозможно. Но время ещё есть. Мимо по коридору прокатился мяч, а за ним проскакал паренёк. «Звините!» — крикнул он. И Лотта кивнула. Если она не справится, то этот паренёк умрёт, как и его мать или отец или с кем он путешествует. Правда, это не так и важно. «Нервничаешь?» Тихо спросила Эра, и Лотта кивнула. «И я. Что я там буду делать?» «Меренгу готовить», также тихо ответила Лотта. «И всё остальное. Проследи, чтобы ужин подали вовремя». Кухня занимала отдельную палубу, И по плану представляла собой несколько цехов, соединённых складовыми. Здесь царил хаос, управляемый пухлым человеком в белом комбинезе. От других, обряженных в схожего кроя комбинезы, его отличал лишь ярко-алый квадрат GT-коды на груди и спине. А я тебе говорю, ставь малый цикл, иначе горох разварится, донеслось до Лоты. Не разварится, его варить надо несколько часов. Это если цельный сублимированный, а этот колотый и под давлением. Каша будет. Посторонним. Человек с кодом заступил дорогу. Доступ запрещён. Я не постороннее. Лота подняла планшет, раскрывая карту доступа. Я с инспекцией. У нас ужин скоро, возмутился он. Он был не молод и сердит. И не было понятно, сердит он на Лоту или сам по себе. Или, может, просто атмосфера его окружавшая, жар печей, гудение робоповаров и суета раздатчиков делала его таким. Ужин это хорошо. Лота вытолкнула перед собой упирающийся Эро. Анна проследит, чтобы всё шло по плану. Вы к слову давно здесь служите? Первый сезон. И как вам? Дерьмо. Человек хотел сплюнуть, но удержался. Продукты дерьмо, машины старые. функционал ограничен. Рецептурники устарели лет 5 тому, и они хотят, чтобы я готовил на уровне. Какой я вас спрашиваю, может быть, уровень, если здесь сплошная вторичка. Мяса мало того, что не натуральное, так даже безволокнистое. А рыба? Что можно приготовить из порошкового фарша? У вас замечательно получается, Лота попыталась успокоить разошедшегося повара. Делаю, что могу, буркнул он. Но чтобы я ещё раз. Так, значит, инспекция Алота кивнула. И чего инспектировать будете? Запасы, насколько их хватит. Да, стандартно дня на два, если в обычном режиме. До Зафара точно дотянем. А если не до Зафара? Повар нахмурился. А до куда? Пока не знаю, Алота прикусила губу. «Но весьма вероятно, что полёт затянется, и тогда...» «Будет плохо», — совершенно спокойно произнёс повар. «Насколько плохо?» «Если сократить меню на треть и уменьшить отходность, то еды хватит дня на четыре. Если сократить ещё больше...» Он посмотрел на лоту, выжидая, и она кивнула. «То до недели, чтобы по составу и калорийности в нормы вкладываться». «Если ещё больше?» «Нет». Она покачала головой. Не хватало ещё вызвать страх голода. «А со стационарными пайками? Сколько их?» Повар потянулся к браслету. «Да, как и положено, семь тысяч стандартных порций, так что ещё на две недели». «И где они лежат?» «Проверить хотите». Он насупился, но кивнул, соглашаясь, что мысль, в общем-то, здравая. Аллот ответила: "Хочу". Что-то подсказывало, что не стоит доверять одному лишь реестру. Эрин крикнул повар, заглушив надолго и гул автоматики, и все голоса. "Закрывай второй мясной, смену отправляй сюда. Корректируй меню. Один суп, одна закуска, одно горячее. Давай, делай, что говорят, и с минимальной отходностью. Что? Да в жопу красоту, и вообще жрать надо меньше. Идёмте. Это уже предназначалось Лотте. Шагал повар быстро, умудряясь уворачиваться и от платформ с подносами, и от прицепов, на которых в переработку подвозилось что мясо, что чаны с сублимированным фаршем, которому предстояло отмокнуть в питательном растворе. Всё это выглядело весьма неаппетитно, но... Вот, он добрался до двери и быстро выстучил код доступа. «Прошу убедиться». Лотте убедилась. За дверью было не то, чтобы совсем пусто, однако ей казалось, что 7000 порций должны были бы занимать больше места, чем пара ящиков в углу. Твою ж, этот человек умел выражаться образно и с выдумкой. Впрочем, ситуацию это не исправляло. Неделя, выдохнул он, и потом пару дней на остатках. А есть ещё собственные теплицы. Там тоже можно переработать. Зелёная масса, конечно, не самый лучший продукт, но аппараты старые переварят. Лучше, чем ничего. Вы только... Буду молчать. Он потёр лысину. Я ведь понимаю, паника никому не нужна. И хорошо, что понимает. Вот только сколько ещё получится хранить этот секрет, а не этот секрет? И что будет, когда все они выйдут наружу? Лота не знала. К такому её бабушка точно не готовила.